Итак, я не узнал ничего утешительного. «Что делать?» – спрашивал я самого себя и не находил ответа. Я легко уяснил себе, какая угроза нависла над нами, но труднее было найти средства и ее предотвратить. Случившееся с очевидностью указывало, что и мне грозит опасность потерять свободу, если я открыто выступлю в защиту Оуэна. Оуэн разделял мое опасение и, охваченный преувеличенным страхом, стал меня уверять – что ни один шотландец ни за что не согласится потерять из-за англичанина хоть единый фартинг. Он тотчас же раскопает подходящую статью и арестует его самого, его жену, детей, всю прислугу, мужскую и женскую, и даже любого постороннего человека, оказавшегося случайно в доме должника. Законы о долгах в большинстве государств так беспощадно суровы, что я не мог вполне опровергнуть это утверждение. А при сложившихся обстоятельствах мой арест нанес бы делам отца милосердный удар. Взвесив все это, я спросил Оуэна, не приходило ли ему на ум обратиться к другому корреспонденту нашей фирмы в Глазго, к мистеру Николу Джарви. Оуэн ответил, что послал ему утром письмо. Но если сговорчивые и любезные джентльмены с гелоу гейта обошлись с ним так круто, то чего ожидать от строптивого невеже с соляного рынка? «Вы скорее уговорите маклера отказаться от комиссионных, чем дождетесь от такого человека какой-нибудь услуги без вознаграждения», сказал мне Оуэн. А он даже не ответил на мое письмо, хотя оно было ему передано из рук в руки рано утром, когда он шел в церковь. Тут бедный служитель цифры в отчаянии бросился на свою убогую койку, причитая «Мой дорогой, мой несчастный хозяин», «Несчастный мой хозяин! О, мистер Фрэнк! Мистер Фрэнк! Всему виной ваше упрямство! Ах, нет, зачем я это говорю вам, когда вы и без того убиты горем? Да простит мне Бог, как вышло, так, значит, он и судил. Человек должен покориться». Мой философский ум не помешал мне трэшем разделить печаль честного старика, и мы оба залились слезами. Мои были горьки вдвойне потому что упрямое сопротивление отцовской воли, которым добрый Оуэн не хотел меня попрекать, вставало теперь перед моей совестью как причина разразившегося бедствия. Так и заливали мы друг перед другом наше горе, когда неожиданно нас смутил грозный стук в наружную дверь тюрьмы. Я выбежал на лестницу послушать, но слышен был только голос тюремщика, то громко отвечавшего кому-то за воротами, то шепотом обращавшегося к человеку который привел меня сюда. «Иду, сейчас иду!» говорил он громко, и затем на низком регистре. «Ох, о что теперь делать? Бегите наверх и прячьтесь за кровать сассенахского шентльмена. Иду, сию минуту! Ах, Эланай, там милорд Бейли, и господин начальник, и стража, ох, и капитан сходит вниз. Спаси нас, Бог! Идите наверх, а то они прямо на вас натолкнутся. Пущу, сейчас пущу!» «Замок больно ржавый!» Пока Дугал неохотно и медлительно снимал засовы и болты, чтобы впустить ждавших за дверьми посетителей, уже начинавших шумно изъявлять свое нетерпение, мой проводник взбежал по винтовой лестнице и проскочил в камеру Оуэна, а за ним и я. Он быстро обвел ее глазами, словно ища место, где бы можно было укрыться. Потом сказал мне «Дайте мне на время ваши пистолеты. Впрочем, не стоит. Обойдусь без них». «Что бы вы ни увидели, не обращайте внимания и не суйтесь в чужую драку. Это дело касается меня одного, и я сам должен уладить все, как сумею. Я и раньше не раз попадал в такой переплет, а случалось и в худший». С этими словами незнакомец сбросил с себя кафтан, слишком плотно облегавший фигуру, встал прямо против двери, на которую устремил острый и решительный взгляд, и слегка откинул корпус назад словно собирая всю свою силу, как хорошо объезженный конь, когда готовится взять препятствие. Я ни секунды не сомневался, что мой проводник намерен выпутаться из затруднения, бросившись стремительно на первого, кто появится на пороге, как только откроется дверь, и силой сквозь все препятствия проложить себе дорогу на улицу. И такая сила и ловкость чувствовались в его теле, Такая решимость во взгляде и в повадке, что я ни секунды не сомневался, он прорвется сквозь толпу противников, если те не прибегнут к крайним средствам, чтобы его остановить. В томительном напряжении проходило время между мгновениями, когда отворялась наружная дверь и дверь в камеру Оуэна. Наконец открылась и она, и на пороге появилась не стража с примкнутыми штыками, не ночной патруль с дубинками, алибардами или пиками, а миловидная молодая женщина в грограмовой юбке, подоткнутой, чтобы не заморать подол в уличной грязи, и с фонарем в руке.